Валерий Яковлевич, пару раз вскрикнув, благополучно устроился в кресле напротив кровати. «Какие деньги, юноша! Просто визит дружбы! Не беспокойтесь ни о чем!» Алеша вытянулся под одеялом поудобнее, с хитрой улыбкой покосился на Вдовкина. «Денег не жалко, доктор, но пока я на иждивении у жены, поневоле приходится учитывать каждую копеечку». — Похвальное здравомыслие, — одобрил Валерий Яковлевич. — Копеечка известна, рубль бережет. Настя испытывала неодолимое желание бухнуться на колени и немедленно воззвать к Спасителю. Полтора месяца она не слышала от мужа столь долгих и проникновенных речей и уж лучше бы не слышала вовсе. — Сегодня воскресенье, — Невозмутимо продолжал Валерий Яковлевич. Вот я и решил прогуляться за город, заодно и к вам завернул. — Сегодня не воскресенье, — поправил его Михайлов. — Сегодня пятница. В воскресенье по утрам не показывают черепашек. — Зов джунглей, это да. — Вы ошиблись, доктор. Как бы вас не хватились на работе. — Ничего, я предупредил. — Скажите, пожалуйста, Леша. «По ночам вам что-нибудь снится?» Алеша сделал слабую попытку вырваться из ласковых рук жены. «Если вам неудобно при посторонних, — сказал доктор, — попросим их выйти. Не надо, — испугался Михайлов. «Какие же это посторонние? Настя — моя жена, а это Вдовкин. Женя, хочешь выпить? Позови Ваню Ключника, он тебе нальет». «Потерплю». У Вдовкина вся эта нелепая сцена вызвала что-то вроде изжоги. — Я не случайно спросил про сны, — пояснил Валерий Яковлевич. — В наших снах множество отгадок к физическому и душевному состоянию. Уверяю вас, это не бабушкины сказки. — А где ваша бабушка? — спросил Алеш. Померла, голубчик, давно померла. — Так что же вас беспокоит по ночам? — Вы не будете смеяться? — Нет, голубчик, не будем. Во сне приходит Елизар Суренович, и мы с ним летаем. — На чем летаете? На самолете? — Нет, просто так, как будто на крыльях. Смешно, да? — Каждую ночь? — Ну, почти каждую, но иногда и днем. И всегда только с ним? Не всегда. Черепашки тоже летают. И еще всякие существа. — А кто такой Елизар Суренович? Алеша посмотрел на жену, ища у нее поддержки. — Будто вы не знаете. — Честное слово, не знаю. Алеша капризно скривил губы. — Я вам не верю, доктор. Его все знают. Вы надо мной смеетесь. Обещали не смеяться. Валерий Яковлевич полез в карман пиджака и достал кожаный очешник. Водрузил на нос очки с какими-то особыми стеклами, отчего глаза у него сделались на пол лица. У Алеши от изумления отвалилась челюсть. — Можно и мне потом померить? — спросил он робко. — Конечно. — Но сперва еще несколько вопросов. Заранее прошу прощения, если они вам не понравятся, но это необходимо. — Друг мой, вы импотент? Вдовкин закурил. Настя бросила на доктора недружелюбный взгляд. Алеша раскраснелся. — Не знаю, — сказал он. — Как, то есть, не знаете? Вы спите со своей женой или нет? — Конечно, спим. Только я рано ложусь. А она обычно попозже. Правда, Настя? Валерий Яковлевич, — не выдержала Настя, — нельзя ли обойтись без этих новомодных штучек? Никак нельзя, голубушка. Это очень важно. Вы разве не видите, в каком я положении? Вы примерно на седьмом месяце, с чем вас и поздравляю. Полагаю, вашего мужа это не должно слишком смущать. Верно, Алексей Петрович? Алеша к этому моменту стал красным, как рак. Он заподозрил неладное. — Доктор, — протянул он плаксиво, — вы хотите забрать Настеньку, да? Но как же я останусь без нее? Вдовкин почти всегда пьяный. Кто меня вывезет погулять в садик? И все же Валерий Яковлевич заговорил властно и вкратчиво. — Надеюсь получить определенный ответ на свой вопрос. Вдовкин решил, что пора и ему немного поучаствовать в медицинской процедуре. «Доктор, а вы в курсе, что его недавно искромсали вдоль и поперек?» Валерий Яковлевич недобро запыхтел, вскрикнул «кхек», точно прочищая горло, и очки убрал в карман. «Чем встревать со своими глупостями, молодой человек, вам бы...» Может быть, действительно лучше пойти опохмелиться? От его грозного тона Алеша окончательно сник. — Я все скажу, только не сердитесь, пожалуйста. Настя пулей вылетела из комнаты, правда, через минуту вернулась и, как ни в чем не бывало, объяснила, что распорядилась насчет завтрака. — Импотенция у меня в порядке, — вдруг насупись, сказал Алеша. — Это все знают, хоть у Вдовкина спросить. Он сейчас трезвый. Вдовкин на всякий случай подтвердил. Он в больнице всех медсестер загонял. Прямо с операционного стола срывался, хотя был в наркозе. Ну, хорошо, хорошо, — ухмыльнулся Валерий Яковлевич. Мне по душе, остроумные молодые люди. Но я что-то слышал о завтраке. Не продолжить ли нам беседу за столом? Ваня Ключник накрыл чай на веранде. Алёша, чтобы показать доктору, какой он крепкий, решил добраться до стола самостоятельно, опираясь на костыли. В дверях веранды наткнулся на Ваню Ключника. Они чуть не столкнулись. Алёша жалобно пролепетал. — Извини, пожалуйста, Ванюша. Видишь, колупаюсь с костыльками. Всем только мешаю. Ваня Ключник в оторопе неловко наклонил поднос, и тарелки с чашками посыпались на пол. Алеша растерянно бормоча, беда-то какая! Потянулся их подбирать, не устоял на ногах и загремел следом за посудой. Пока Настя с Авдовкиным его поднимали и усаживали за стол, с Ваней Ключником случилась истерика. Он прислонился к косяку, набычился, закрыл лицо руками, не могу больше, увольняюсь, хоть убейте. Настя прошептала ему что-то успокоительное, погладила по стриженной голове, И Ваня, пошатываясь, ушел в дом. Алеша виноват улыбался. — Я нарочно, честное слово. Он сам споткнулся. У Насти и для мужа нашлось доброе слово. — Никто тебя не винит, милый. — Подумаешь, чашка разбилась. Это же на счастье. Валерий Яковлевич, никого не дожидаясь, намазывал гренку маслом. Вдовкин, приметив графинчик с киньяком, быстренько набуровил фужер и, тоже ни с кем не сообразуясь, моментально его опрокинул. Заживал лимонной долькой. Настя разлила чай, мужу наложила тарелку овсяной каши, добавив туда смородинового желе и меду. Алеша с завистью следил за Вдовкиным. Может быть, и мне рюмочку? Спросил у Насти. Помнишь? Мне же разрешили. Но не за завтраком, сказала Настя. Алеша покорно взялся за кашу и тут же вымазал себе подбородок и щеки. Настя заботливо утерла ему лицо салфеткой. Вскоре вернулся Ваня-ключник с новым подносом, на котором дымилось блюдо гречишных оладьев. — Ванюша, — окликнул его Михайлов, — ты прости меня, если сможешь. Я ведь ненарочно тебя толкнул. Наше дело холопское, мы не в обиде, ответил Ваня, бросив затравленный взгляд на хозяйку. Тайму ободряюще подмигнула. Любопытно узнать, Валерий Яковлевич добавил в чай душистых деревенских сливок, как вы относитесь, Алексей Петрович, к нынешней гайдаровской реформе? Реформа хорошая, быстро ответил Алеша, очередной раз промахнувшись мимо рта ложкой с кашей. — Все довольны. И я тоже. — А что же именно вы находите в ней хорошего? — не отставал доктор. — Алеша наморщил лоб. Ясная улыбка. Каша на подбородке, ложка на весу. Было видно, как он изо всех сил старается угодить навязчивому собеседнику. — Что хорошего? — повторил туповато. — Ну как же, свобода? — — И вот кушаем, сидим. — Разве плохо? — Верно, — обрадовался Валерий Яковлевич. — Совершенно верно. Свобода и жратва — умнейшее заключение. — Ну, а теперь скажите, когда вы летаете с вашим Елизаром Суреновичем, вы о чем-то беседуете? Или так? Свободный полет, без всяких затей? — Иногда разговариваем. Алеша скромно потупился, ложку опустил в тарелку. — Но очередную порцию каши зачерпывать не стал. О чем же? На ну, разном. Он ведь умер. Да там ему скучно. Куда он попал? Вот он и тянется обратно, ловит попутчиков. Но он не всем людям доверяет, опасается их. А от меня какой вред? От безногого, безрукого? Беседуем, конечно. Он хочет, чтобы я с ним с мертвым, как с живым, соприкасался. От этого ему теплее. — Он на самом деле мертвый или это так, аллегория? — Мертвее не бывает. Пули в сердце. Это вам не шутка, доктор? Алеша победно оглядел присутствующих, зачерпнул каши. Настя сидела смурная, а Вдовкин машинально налил второй фужер. Прихромал Ваня ключник, на сей раз принес тарелку с пирожными и новый чайник с кипятком. Алеша ринулся ему помочь, хотел чайник поставить, но закачался вместе со стулом, а Ваня отшатнулся и чуток ошпарил себе ногу. — Ничего, мы привыкшие, — сказал отрешенно. — Ежели что еще понадобится, покличьте тогда. — Покличем, Ванечка, конечно, покличем, — отозвалась Настя. После каши и бутербродов с сыром Алеша начал клевать носом. Привык отдыхать после завтрака по режиму. Валерий Яковлевич это заметил. Ну, хорошо. Последний вопросец и баиньки. — Чего вы боитесь, Алексей Петрович? Вы же чего-то все время боитесь, верно? Алеша уставился на него в недоумении. — Нет. — А чем мне бояться? Мы же с Елизаром Суреновичем оба мертвые. Бояться поздно. — Ну, как же так, друг мой? — Только что вы нам объясняли, что ваш, так сказать, усопший коллега тянется к вам за живым теплом. А теперь что же получается? — Какая-то неувязка. — Никакой неувязки. В Алешиной улыбке просквозила снисходительность. Вам ли этого не знать? Вы же сами в прошлом году усопли. — Да. Без всякого удивления согласился доктор. — В прошлом году я принес второй инфаркт. Что было, то было. Но нельзя сказать, чтобы совсем так уж и усоп. — Ведь сидим же с вами, чаек попиваем. — Это видимость. С какой-то знобящей уверенностью возразил Алеша. — Одна только видимость. Настя увела его в спальню, уложила, поцеловала влажный лоб, потом вместе с Авдовкиным они проводили Валерия Яковлевича к машине. Старый кудесник подхватил Настю под руку и тихонько ей наговаривал в розовое ушко, как заклинал. — Что ж, милая девушка, вам выпало трудное испытание. Но у всего свои причины. По роду занятий я лечил тысячи людей. Или, если угодно, внушал им, что лечу. Могу вас уверить, люди устроены просто. Куда проще, чем цветы на ваших клумбах? К каждому можно подобрать ключик. Подбери ключик, и человек твой. Человек отпирается точно так же, как шкатулка. Щелк, щелк, и никаких секретов. Но... Бывают исключения. Увы. Ваш муж как раз такое исключение. Что вы хотите этим сказать? Хочу сказать, что ключика у меня нет. Я же не бог, всего лишь любознательный наблюдатель. Говорю с вами откровенно, потому что вы тоже исключение, и поймете меня. Что с ним, доктор? Не знаю. Валерий Яковлевич вспомнил, что давно не вскрикивал, и самозабвенно хехекнул, от чего две вороны в испуге сорвались с березы. Он наглухо закрыт. Полагаю, это от переутомления. Сильные люди, обладающие мощным энергетическим запасом, и устают сильнее обыкновенного. Что он не слабоумный, это точно. Могу даже предположить, что он обманывает нас, затаился и подсмеивается над нашими потугами пробиться к его душе. Настя так разволновалась, что ухватила доктора за плечо. Валерий Яковлевич высказал то, о чем она сама догадывалась. Она так и думала, что Алеша затеял большой гнусный обман. Он прикидывается идиотом, а на самом деле внимательно за ней подглядывает... Он всегда был обманщиком и хитрецом, и теперь от скуки разыгрывает кошмарный спектакль, где все они статисты, а он режиссер. Значит, он нормален? Нормальнее нас с вами. На прощание Валерий Яковлевич поцеловал ее по-отечески в щеку, ущипнул за бок и укатил, увозя в кармане 500 долларов. На веранде Настя застала вдовкина, который успокаивал хнычущего Ваню Ключника. — Все равно уволюсь, — причитал строптивый филолог. — Он меня достал. Я же вижу, чего он добивается. — Марионетку из меня делает. — Он же болен, Ванечка, — вмешалась Настя. — На больных разве обижаются? — Да, как же, болен, — дерзко возразил Ваня Ключник. — Ему главное, чтобы последние нервы мне истрепать. — Ну, хорошо, ступай к себе, Ванечка. Нам с Евгением Петровичем надо поговорить. Ваня гордо удалился, роняя на ходу остатки посуды. Вдовкин к этому времени уже почти опорожнил графинчик с коньяком и был настроен благодушно. Настя отпила глоток остывшего чая. — Не кажется ли тебе, что Алеша водит нас всех за нос? — И еще как водит. — Это тебе доктор сказал? Представь себе, он не находит у него никаких психических нарушений. Вдовкин доцедил последние капли из графинчика в рюмку. Конечно. А что он может найти? Для него шизик — это тот, кто лает и кусается. Да, в принципе, Алеша ему просто не по зубам. Он никому из нас не по зубам. Чересчур суверенен. Вот милейший старичок и споткнулся. Он сам это понимает. Понимает. А денежки за визит, небось, взял, да? Но он же потратил время. Вдовкин закурил, окутался дымом и чихнул. Вид у него был поблекший, синюшный. Он и пил-то последнее время без удовольствия. Скажи-ка, Насте, по совести, ты действительно хочешь, чтобы Алеша стал таким, как прежде? Мне его очень жалко ответила Насть. К вечеру подскочил Миша Губин. Заехал на полчаса, но остался ночевать. В Москве дела складывались не то чтобы тревожно, но как-то непонятно. из -за регионов понаехала масса народу, шли бесконечные сборы то у Грума, то у Серго, то на нейтральной полосе, но толку пока было чуть. Настроение у главарей корпорации было скорее мирное, чем воинственное. Казалось, все вопросы можно решить полюбовно. Запал у невидимой пушки еще тлел, но не газ. Всем было очевидно, что пока не будет обозначен единый лидер, а, проще говоря, новый непререкаемый пахан, бесконечные протоколы о намерениях и даже фиксированные банковские счета и даже клятвенные уверения в честном сотрудничестве — останутся пустым сотрясением воздуха и не застрахуют огромную финансовую империю покойного Елизара Суреновича от очередного еще более мощного взрыва. Губин, осунувшийся до черна был настроен решительно и признался Вдовкину, что готов все бросить и слинять куда-нибудь в Австралию для продолжительного отдыха. Ему не хватало воздуха в России, чтобы дышать полной грудью. На месте его удерживал лишь некий Суржиков, которого он в скорости должен был якобы изловить. Кто такой Суржиков, он не говорил, но при упоминании этого имени взгляд его наливался кровавой мутью. Вдовкин не завидовал неведомому Суржикову, но и Губина не одобрял. — Тебе ли заикаться о какой-то Австралии? — заметил он скептически. — Мы с тобой, Мишенька, как два деревца. Где нас сломали, там и с гнием. Еще удерживала Губина болезнь друга. Алеша, как всегда, обрадовался его приезду, но выказал это своеобразно. Потянулся из кровати, точно хотел обняться, застенчиво прогугукал. — Привез, Миша, да? Привез. — Что? От его строгости Алеша в раз опамятовался. — Да ладно, это я так. Прости, пожалуйста. — Алеша, скажи толком, что я должен был привести? Не должен. Что ты? Упаси бог. Просто вроде разговор был. — Это он про черепашек, — догадалась Настя. — Про каких черепашек? — В прошлый раз, когда ты был, в рекламе показывали таких зелененьких на велосипедах, а ты сказал — куплю. — Я? — Обещал купить черепашек? Алеша закрылся одеялом, и только один глаз загадочно пылал. — Хорошо, — сказал Губин, — если обещал, то куплю. — Совсем не обязательно. С надеждой гукнул Алеша. Губин начал проверять посты. За ним увязался Вдовкин, хотя ноги его еле-еле держали. Сегодня он с опережением покрыл дневную норму. Вечер был прохладный. Через поле вышли к дальнему ухорону, откуда подъездное шоссе просматривалось до самого горизонта. Надо бы Алешку пристрелить, меланхолично заметил Губин, чтобы не мучился. А звериал ты Миш совсем? Или завидуешь ему, как и я? А чему завидовать-то? Ну как же, есть чему. Алеша превратился в растение. И живет теперь в полном соответствии с природой. Он прозрел, а мы слепые. Пьяный интеллигентский бред. Ты умный человек, Вдовкин, но мозг пропил. Алешка рожден хищником, а теперь от него осталась одна оболочка. Ткни пальцем, весь воздух выйдет. Ты ему завидуешь? Да ты сам такой же ползунок, как он. Только из него норов вышибли пулей а из тебя — спиртом. — По-твоему, и меня следует пристрелить? Вдовкин споткнулся на травяной кочке и чуть не упал. Губин поддержал его за плечо. — Конечно, надо бы. Вы оба дезертиры. Дезертировали из банды? — Из жизни, Женя, из жизни. Не хитри сам с собой. Я вас не осуждаю. От такого рода дезертирства никто не застрахован. Мне Настю жалко. Ей за что такая доля? Настя в банде никогда не была. Губин не захотел продолжать пустой разговор, тем более что они подошли к сосновой роще, где между двух деревьев был устроен помост наподобие охотничьей засады, с которой сверху бьют кабанов На помосте метрах в трех от земли нахохлись, сидел человек с биноклем. «Спускайся — Спускайся! — окликнул Губин. «Покурим — Покурим! Охотник спрыгнул вниз, ловко спружиня на полусогнутых ногах. По виду ему было лет тридцать. Лицо неприметное, но злое. Вдовкин его раньше не видел. — Ночью под дежурите? — спросил Губин. — Так точно, шеф. Не холодно? Костерок, жжем. — Не сомневайся, шеф. Муха не проскочит. — Проскочит, ответишь башкой. Это мы понимаем. Дозорный дружелюбно ухмыльнулся. Губин угостил его мальбора. Сам он не курил, но всегда носил с собой сигареты. Обратно брели популю уже в сумерках. Вдовкин зябко ежился в своей кожаной куртке, трезвел на ходу, ему хотелось лечь на подсоревшую землю и отдохнуть. Поле казалось бесконечным, ощущение близкой смерти было так очевидно, как смутное губинское лицо. Он вспомнил, как Михайлов говорил врачу, что все они уже умерли. В этом тоже он был прав. Пулили, спиртом. Грабежом им сняли головы. Какая разница? Третий год. Все они, граждане некогда великой страны, бредут по черному полю уже после смерти. Зато, как ничудно, деньжат в карманах прибавилось. Вдовкин грустно улыбнулся в темноте, а Губин словно услышал его мысль. Легче всего, буркнул себе под нос, уснуть и не проснуться. — Смешной ты человек, Губин. Вдовкину не хотелось спорить, но молчание Пуще угнетало. Пытаешься построить какую-то философию, когда в нас ничего человеческого не осталось. — Не суди по себе обо всех, — посоветовал Губин. — Мечту твою не разделяю. — Какую мечту? Превратиться в растение. — Ах, вот ты о чем к ужину, желая, возможно, угодить Губину, Ваня Ключник расстарался, наготовил пирожков с капустой и свиные отбивные, запек в тесте, но радовался застольному изобилию один Алеша. Остальные сидели за столом, как на принудиловке. Вдовкин обнялся со своим графинчиком, Губин уткнулся в тарелку, а Настя привычно ухаживала за мужем, который пожирал пирожки, точно семечки лузгал. Потом съел две отбивны, перемазавшись в тесте, восторженно улыбаясь, обратился к вдовкину Женя. — Ты не позволишь мне тоже глоточек наливочки? Свинина очень жирная, хотя и вкусная. Мне доктор разрешил, правда, Настенька? Ваня-ключник, прибиравший пустые тарелки, как-то странно хрюкнул и выскочил вон, но ничего не разбил. Настя налила в чайную чашку вина на донышке, подала мужу. — Пей, милый, если хочется. Да — Ты не то, чтобы хочется, — смущенно оправдывался Алеша. — Просто жирно очень во рту. Губин поднял голову от тарелки, зло спросил у вдовкина. — Ну что, завидуешь, да? — Не заводись, Мишель. Алеша, осушив вино, блаженно потянулся. — Вот как хорошо-то! Славно покушали, спасибо Ванечке. Знаешь, Миша, я его утром случайно обидел. Я на костыльках-то шлендал, ну и подвернулся ему под ноги. Он все тарелки разбил, но я сразу извинился. Он меня простил, правда, Настенька? Пойдем спать, милый, поздно уже. А чай не будем пить? Я тебе в постельку принесу. Губин и Вдовкин остались одни за столом. «Психиатр приезжал», — сообщил Вдовкин. «Он думает, что Алеша притворяется». Губин никак не отреагировал. «Тут вернулся Ваня Ключник. Разрешите к вам обратиться?» — отнёсся он к Губину по всей форме, хотя в армии никогда не служил. Обращаюсь. Хочу просить об увольнении». Мочи нет все это наблюдать, нервы на пределе. Разрешите подать рапорт. Губин окинул его ледяным взглядом. Ты всерьез? Ваня Ключник обиженно хлюпнул носом. В этом доме давно никто не шутит, кроме самого хозяина. Я тебе такое устрою увольнение, сказал Губин, что у тебя одна нога останется здесь. А вторую будешь искать в Шереметьеве. Уловил? Ваня Ключник козырнул, хотя был без головного убора, и отправился на кухню.